Жорбатый Ковал, стремительный и точный гякудски, поразил место, где уже никого не было. Андрей ощутил лишь прикосновение к предплечью и почти тут же понял, что падает снова. Мощный рывок за шиворот уложил его на бетон как раз в том направлении, где на миг улетучилась точка опоры. Дзюдзюцу Щипле спросил Журба, поднимаясь: "Какой дан?" Снегирёв стоял почти на том же месте, где Андрей заметил его перед атакой. "Да я так", сказал он как бы смущённо. "С миру по нитке". Вариант продолжения, который ему очень нравился, гласил: "Голыму верёвка". Он позволил Журбе атаковать ещё дважды, И оба раза тот чуть его не достал, однако чуть, как известно, не считается. Журба завелся, глаза горели спортивным азартом, он нутром чувил, что противник ему далеко не все показал, и жаждал выведать больше, чтобы найти слабину. В конце концов Снегирев отвёл его ударом в лицо и взял на котегаиши. сиречь сгибание запястья. Ковернул через голову и по-прежнему беззлобно разложил на бетоне, придерживаясь за кисть. Эй-эй! Хором защёлкли предохранители и затворы. Твою мать! Жорба только потом сообразил, что оказался в самых натуральных заложниках. А в тот момент Он отчётливо понимал только что проиграл. Захват Седова почти не причинял Андрею боли, но удерживал его в совершенно беспомощности. А резкий нажим, как пить дать, оставил бы его без плеча и весьма вероятно на всю жизнь. В таких случаях на татами сдаются, а потом кланяются победителю и благодарят за науку. Журба так и поступил. Ша! зарал он на своих грозяем свободным кулаком. Снегирёв позволил ему это сделать, ослабив захват, потом вывернул шею. Езжай, браток, нет вопросов. Аригато гадзамас, по-японски, знаешь, что его поймут, поблагодарил Снегирёв и выпустил его руку. Жорба был далеко не дурак и много размысленно прокатывал для себя подобную ситуацию. Не всё как у масленницы, придётся когда-нибудь принимать поражение, и это тоже надо уметь. Он сумел. "Всё, братва", приказало он, оттряхивая серую форму, приобретшую заслуженный вид от соприкосновений с бетоном. Он больше не строил из себя стражей правопорядка. Всё в натуре, по тачкам и до хаты. Снегирёв беспрепятственно вернулся к автомобилю. Мотор он не глушил. Нива упруго рванулась, вдавив пассажиров в спинки сидений и полетела по гладкому шоссе мимо малахитовых озёр, сиявших под полуденным солнцем. Вин ещё обернулся посмотреть, как исчезает за деревьями жёлтый корпус копейки. Он верно оценивал ситуацию и о том, чтобы выручить отобранную машину, не заикался. Головы унесли и спасибо. Свет эта вообще никуда не смотрела, сидела уткнувшись лицом мужу в плечо и мелко дрожала. Снегирев догадывался, что погони не будет, но из общих соображений держал скорость за сотню. Нива с довольным ревом поглощала бетонку. Стаська в жизни своей ни разу так не ездившая, восхищенно смотрела то вперед, то на дядю Лешу, сосредоточенно выжимавшего газ. У Снегирева успевшего из волноваться по поводу страшного переживания, которому подвергся ребенок, малость отлегло от сердца. Стаська похоже ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно. Нет, хорошо все-таки, когда медицинская справка в порядке.